Глава 3. Через свадебный салон по винтовой лестнице Титания провела Мерттена на второй этаж квартира. В неё можно было попасть и через общий подъезд с внутренней стороны дома, но Фея предпочитала личный вход. В связи с неожиданным визитом лорда ей пришлось забыть о так и не купленном мороженом и подумать о защитных амулетах. подвешенных при входах в квартиру. Это были ловцы снов. На их создание Титания потратила не один день, вспоминая бабушкины магические уроки. Амулеты вышли на славу. Главной их функцией было не пропустить человека с дурными помыслами, желающего навредить хозяйке. Первым гостем, проверившим один из амулетов, стал ухажёр. Вначале у них с Титанией всё шло хорошо. и относительно спокойно, не считая некоторой одержимости Николая идеями насчет ее свадебного салона. Сначала они встречались по работе, обсуждая дизайн леди Шекспир. Затем Коля помогал с обустройством, рекламой, не забывая при этом ухаживать за Титанией, дарил пышные букеты, дорогие подарки, устраивал романтические прогулки и ужины, все то, от чего разомлела бы любая девушка. Титания с трудом преодолела недоверчивость к кавалеру и стала подумывать: не он ли мой второй шанс на счастье? Как оказалось, ее ожидания были ошибочными. Однажды Николай озвучил предположение о том, что в салон леди Шекспир после их свадьбы станет принадлежать ему, как и все ее дизайнерские идеи для нарядов. Поспешный разговор о замужестве, а также слова Николая заставили ее серьезно призадуматься. нужна ли я ему без салона, своих идей и клиентов? Нет, не нужна. И он мне такой не нужен. Она заявила об этом Николаю, и мужчина в порыве гнева замахнулся на неё. Тогда-то защитный амулет сработал в полной мере, вышвырнув несостоявшегося жениха из квартиры сквозь дверь, где тот, как следует, приложился головой о стену. Приехавший на скорой по вызову соседки врач оставил пометку у пациента сотрясение мозга и перелом руки. Николай восстановился после длительного лечения, но о Титании и её салоне напрочь позабыл и больше не появлялся в её жизни. Вторым недоброжелателем стала соседка с верхнего этажа. Эта дамочка, нагрянула к Титании, стоило фее открыть салон. Изольда Львовна потребовала не просто пошить ей платье, а сделать это бесплатно, по-соседски. С собой в качестве подарка она принесла банку с ярко-красным домашним вареньем. Но стоило ей ступить на порог фейской квартиры, как лавец замерцал видным лишь одной титании предупреждающим фиолетовым светом. Запахло палёными волосами, и высокая гулька на голове Изольды загорелась пламенем. как если бы это была Солома. В панике женщина уронила банку на пол, пытаясь затушить причёску платком, и истошно вопя, она прыгала на одном месте. Но вместо оказания помощи, Титания мрачно смотрела на лужу из заплесневевшего варенья. Живя в долгах, как в шёлках, я не намерена делать никаких скидок любителям халявы, даже за варенье, тем более испорченное, подумала она. И незаметно наколдовав ведро воды, выплеснуло его на соседку. От мнимой доброты Изольды не осталось и следа. Последнее, что услышала Титания перед тем, как захлопнуть дверь, ругательство в свой адрес. С тех пор, если вдруг появлялся человек с дурными помыслами, амулет всегда предупреждал, а дополнительным сигналом стали питомцы. Однажды в дверь Титании позвонила подруга по университету, разливаясь соловьём Сколько лет, сколько зим. К ней навстречу выскочил пак и укусил за щеколту. Шерсть на его загривке встала дыбом, он шипел и с прищуром глядел на гостью. Амулет не успел сработать, потому что мнимая подруга так и не смогла войти в квартиру, сославшись на то, что, возможно, от неё пахнет собакой. Вот котик и забеспокоился. Как позже рассказала другая однокурсница, эта особо на правах старой дружбы приходила в гости и обворовывала. Стоило хозяйке зазеваться или уйти в другую комнату. Титания очень хотела, чтобы и с Лордом Мёртоном амулет сработал. Однако ни ловец, ни коты на него не отреагировали. Питомец, как лежали каждый на своём нагретом местечке, так и не сдвинулись с них. при виде гостя пак и ухом не повёл. Разве что широко зевнул и уткнулся мордочкой в гладкие лапки. Внутри титании шла борьба. С одной стороны, ей было бы приятно увидеть, как полыхает омулет и как лорд отшвыривает на пыльные ступеньки, по которым он прокатился бы на своей аристократической заднице, кубарем вылетев из подъезда, как пробка из бутылки шампанского. А с другой, девушка разжала стиснутые зубы, И едва заметно выдохнула с облегчением. Лорд Йен не опасен и действительно не принёс с собой ничего, кроме материала для работы. Как принц Ириан и обещал, мне не причинять зла. Даже если мэртон вздумает размахивать здесь мечом и угрожать, это будет ложью, и амулет подтвердит. Отмахнувшись от ненужных мыслей, Титания поставила коробки на стол и развязала ленты. Ага, значит, вы принесли мне образцы. Прекрасно. Она вытянула губы трубочкой, внимательно рассматривая материал. Особенно её заинтересовали пуговицы всевозможных форм и размеров, инкрустированные драгоценными камнями. Атлас лент, ещё не нагревшийся после улицы, приятно холодил руки, но самой большой ценностью оказались ткани: золотистая парча, фиолетовый и бирюзовый атлас. Из них фее захотелось немедленно сотворить платье, достойное не простой участницы, а королевы. Лёгкий шифон салатового цвета просился для наряда какой-нибудь светловолосой красавицы. Ну что же вы стоите как истукан? Лорд Мертон, уперев руки в боки, а с лёгким раздражением обернулась к озирающемуся мужчине. Будьте добры, разверните портреты. Как дитя умалое. Может он думал, что я живу на цветочной поляне? Или что у них там написано в исторической хронике? От ее слов Мертон вздрогнул, перестав рассматривать квартиру с совмещенными кухней и гостиной, которые разделяла барная стойка. Ничего лишнего: диван у стены, стеклянный стол с разбросанными на нем журналами и широкий подоконник, где на подушке лежал один из полосатых котов с короткими лапами, второй пушистый с ушами и кисточками сидел на диване, а третий... свернулся вокруг ножки стола. Лорд Сфей встретились взглядами, её недовольный и его отрешённый. Титания щёлкнула пальцами, и из подставки для ножей выскочили ножницы, подплыв к Лорду. Разрежьте верёвку или хотите порвать её вручную? Она усмехнулась, внимательно изучая кусочки ткани в принесённом каталоге. Мертон пропустил очередную колкость мимо ушей. Где их поставить? Он взял парящие ножницы, Я освободил портреты от коричневой обёртки. Нигде, Титания взмахнула указательным пальцем вверх, а затем повела в сторону. Один за другим портреты поднялись в воздух и зависли. Перед феей предстало 10 участниц. Расскажите поподробнее о конкурсе, попросила она. Извольте. Это мероприятие началось 2 месяца назад, но каждый раз при проведении очередного испытания происходили странные и опасные, даже угрожающие жизни конкурсанток события. Не удивлюсь, если девушки подставляли друг дружку, усмехнулась Фея. Обычно всё ограничивалось мелочами: сломанный каблук, испорченное платье. Мертон призадумался. Мы с принцем не придавали этому серьёзного значения, прекрасно осознавая, что за титул королевы соперницы готовы пойти на всё. Но не предполагали, что они решатся исколечить друг друга. Титания, удивлённо вскинула брови. Исколечить? Она бросила взгляд на казалось бы невинные лица участниц. Красавицы, да. Но за их доброжелательностью может скрываться что угодно, вплоть до тёмных ритуалов с жертвоприношением лишь бы выиграть конкурс. Мы успели многое повидать. Испорченные липкими зельями волосы, кожу, покрывшуюся гнойными прыщами и язвами, после использования отравленной туалетной воды или крема. В их комнатах находили разрезанные на лоскутки наряды, пошитые специально для встречи с королём, которая могла бы решить их дальнейшую судьбу, не говоря уже о былых в туфлях, ставших причиной болезненных травм и кражи драгоценностей. Всё это сопровождалось яркими истериками, постоянными причитаниями и реками слёз. Пожаловался Мертон и погрузился в воспоминания. От необходимости выслушивать и успокаивать пострадавших, даже мне с моим равнодушием, мысль о самоубийстве перестала казаться такой уж непривлекательной. Столько случайностей, мне кажется, всё не просто так, предположила Сея. У каждой из них имелись разные причины. Одни не справились с заданием, получив низкие оценки, другие наоборот, оказались замешаны в преступлении против соперниц, за что и были дисквалифицированы, но некоторые пытались добиться оправдания, молили о личной встрече с королём. Я не совершала этого, меня подставили, как вы можете? Я невиновна, дайте мне поговорить с его величеством. Вот так кричали и плакали прилесные аристократки. обо всём произошедшем, я писал подробные отчёты. Король внимательно их изучал и в какой-то момент поделился идеей о поиске феи. Благодаря её заклинанию кружев конкурс станет проще, а участницы чище. Он хитро поступил, этот ваш король. Одобрила идею Арнкэла Титания. Мертон стоял перед феей, наблюдая, как она покусывает кончик карандаша, задумчиво вглядываясь в лица аристократок. Её взгляд блуждал от одного портрета к другому. Лорд представлял, как бы фея выглядела в одном из платьев его мира. Должно быть очень необычно. Кое-что из готовых набросков подойдёт, по крайней мере, трём девушкам. Хорошо бы узнать их характер, чтобы не прогадать с деталями платья. Она посмотрела на Мертона, и задумчивость исчезла из её глаз, сменившись ожиданием. На каждую конкурсантку заведено отдельное дело. Некоторые подробности я могу рассказать вам прямо сейчас, спокойно ответил он, заложив руки за спину. За более тонкими деталями их биографии мне придётся вернуться в Лилихейм. Я так и поняла. А вы были настолько заняты, что не потрудились заранее озаботиться папками с личными делами, надменно подчеркнула она. Надеюсь, хотя бы список участниц и их мерки у вас имеются. Присаживайтесь и, она хитро прищурилась. Не чувствуете себя как дома? Амулет, может и пропустил, но я с тебя, милый мой, глаз не спущу. Неизвестно, что у вас там в магическом мире за приблуды по поимке фей. Законно не приняли, надо же, после того, как всех перебили, очень своевременно. Мертан послушно сел на диван рядом с огромным пушистым котом с кисточками на кончиках ушей. Он видел его в их первый вечер в свадебном салоне, но на вопрос принца о породе фея ничего не ответила, как и не назвала своего имени. Кстати, всё забываю спросить, как же вас всё-таки зовут? Девушка быстро переворачивала страницы каталога, поднося то один кусочек ткани к портретам, то другой. Титания спицана. Нахмурившись, ответила она: "Придётся вам, лорд Мертон, заняться систематизацией данных о претендентках. Но боюсь, что, если дам вам ноутбук, вы не сразу в нём разберётесь". Мертон откинулся на спинку дивана, не отводя от Титании взгляда. "А вы попробуйте, госпожа Фея". Он разве что не расплылся в ехидной улыбке, когда девушка вручила ему тонкое серебристое чудо техники. Мертон не стал рассказывать ей о том, что ради избавления от тоски и чтобы не сойти с ума, он давно интересуется техномиром, и для него ноутбук, как и фотоаппарат, вполне известный предмет. Открыв крышку и увидев на засветившемся мониторе изображение всё тех же котов, лорд фыркнул, создал папки с документами и под несколько ошарашенных взглядом девушки принялся быстро вбивать текст, мирно стуча по клавишам. Станьева в свою очередь разбиралась с материалом и списком конкурсанток. Параметры не вызывали у нее вопросов. Ее руки пархали над крутящимися пуговицами, лентами и тканями. Из шкафа к столу выехали три манекена. С пальцев феи слетали золотистые блестки. Они сливалась с матками нитей и активно работающими иглами, преображая материю в будущие наряды. Через несколько минут швейного танца На трёх манекенах были пока что простые и не до конца доработанные намёки на платья. Титания похлопала в ладони, и по её негласному приказу по воздуху поплыли разноцветные ленты. Ножницы щёлкнули, и теперь каждый портрет вместо рамы украшали лента или кусочек материи той или иной расцветки. Фея обернулась к лорду. Расскажите, пожалуйста, об этих леди. Мертон понял, что если не прикоснётся к титании, то цвет платьев так и останется для него серым. Пожалуйста. Он вручил девушке ноутбук с напечатанными файлами, и та удивлённо его приняла. Их пальцы едва соприкоснулись, но Мертон сумел почувствовать то, чего ему так не хватало, и что было прекраснее всего на свете. Лёгкое покалывание в подушечках пальцев, тепло и нежность женской руки. Всё, как и в первый раз. Чувства и запахи захватили его разум, и на миг закружилась голова. Сделав успокаивающий вдох, он отступил на шаг и отвернулся к манекенам. Хм, а вы неплохо справились. Титания смотрела в ноутбук и не придала значения его поведению. Всё написано коротко и по делу. Я и сама не желаю забивать голову лишней информацией. Пока что этого хватит для продолжения работы над нарядами. Рад, что смог вам помочь. В смакуе чувство удовлетворения, сказал Мертон. В квартире Феи преобладали светлые тона, и пахло здесь приятно, легко и ненавязчиво, как и в салоне. Значит так, золотое платье будет предназначено для леди Сизарены. Для простоты назовём её Сюзи, озвучила Титания, сверившись с пронумерованными портретами и списком из таблица на экране. Мертон не видел выражения её лица. Он разглядывал пустое, без каких-либо украшений платье. Оно предназначалось для девушки с большими зелёными глазами и с струящимися по открытым плечам бронзовыми волосами. Её овальное открытое лицо располагало к немимо добродушием, а маленький курносый нос делал младше своих лет. На портрете Она улыбалась нежно персиковыми, слегка выпеченными, как у уточки, губами. Её пальцы, украшенные золотыми колечками, держали пышную розу, и было непонятно, кто из этих двоих привлекательнее: барышня или цветок. В записях Ани Мёртон упомянул ещё и про страсть к украшениям. Золотая материя выбрана весьма удачно. Леди Сюзанн питает слабость к роскоши. Однажды она устроила грандиозный скандал, Из её апартаментов был украден фамильный гарнитур из розовых сапфиров. Он помнил тот ужасный день и был бы рад забыть о нём. "Я её прекрасно понимаю", Титания улыбнулась. Девушка приехала во дворец, казалось бы, в самое защищённое место, а её обворовали и взяли не просто какую-то мелочь, а фамильные ценности. "Представляю, как вам досталось". Но её глаза не выражали ни капли сочувствия. Это произошло перед конкурсом талантов, где каждая конкурсантка должна была продемонстрировать что-то, сделанное собственными руками. Леди Сюзерен сотворила кулон, используя разрешенную магию и семейное ювелирное мастерство. Арнкел был удивлен такому шуму во дворце и приказал распорядителям немедленно утрясти проблему. Его раздражали скандалы. А слуг Сюзан, он велел наказать за то, что не доглядели за украшениями хозяйки. Гарнитур так и не нашли. А леди успокоилась только, когда Мертон сообщил ей о том, что его величество не выносит криков. Бедняжка Сюзи. С другой стороны, она сама виновата. Знала, в какой гадюшник прибыла. Титания вспомнила, пока смотр в своем университете. В тот год она защищала диплом. И на моделях красовались, пошитые титанией наряды для демонстрации членам дипломной комиссии. Если бы я не была феей, то провалилась и пришлось бы защищаться в следующем году. В тот день я очень волновалась и разозлилась, узнав о проделках соперниц, вздумавших испортить мою работу. Поэтому несложно догадаться, что происходит на конкурсе невест для самого короля. Каждая из них мечтает занять трон. проявить себя с лучшей стороны, даже если придётся идти по головам. Так, с любительницей роскоши разобрались. С ней мне всё ясно. Да и весь необходимый материал на руках. Следующий наряд. Титания отгнула в манекен укутанный бирюзовой пустышкой. Лента в цвет висела на портрете с белокурой астраскулой и девушкой с пухлыми ярко-алыми губами и подведёнными серыми глазами. Объёмные распущенные волосы доходили ей до плеч. Титании она показалась несколько мужественной. Если смыть косметику, она станет похожа на молодого парня. Леди Брижит, начитанная, острая на язык дама, с заминкой ответил Мёртон. Ну, то что не джентльмен, я вижу. Хотя Титания встала рядом с ним, и они вдвоём продолжили рассматривать Брижит. Привлекательная, но вам не кажется, что она похожа на "Её, нашо", закончил Мертан, слегка соприкоснувшись с Феей локтями. "Да, но уверяю вас, эта девушка во всех смыслах, хоть и выглядит взрослее других. Каждую из участниц осматривали врачи. Здоровье и наличие винности непременные условия". Фу, "Непременные", процедила Фея. "В таком случае, для строгой дамы соответствующий наряд". Взмах руки. И со стола слетели куски уже разрезанной ткани. К открытым рукам манекена были приделаны длинные рукава. Фиолетовый атлас для леди и Оланты. Добрая, в меру заботливая, обожает рукодельничать и рисовать. Творческая личность, продолжил Мертон. В том, что она такая, я даже не сомневаюсь, подумала Титания, разглядывая бледнолицую девушку с крупноватым носом, прямыми каштановыми волосами. Я симметрично посаженными глазами мутного голубого цвета. Возможно, именно из-за этой особенности она и казалась привлекательной. Мягкий подбородок, широкие скулы, полные губы приподняты в едва заметной улыбке. Во взгляде присутствует некая загадка, а в волосах легкомысленная бабочка из бисера, а, видимо, тоже ручной работы, причём её собственной. С цветовой гаммой проще. Благодаря портретам я вижу, какой цвет подходит девушкам, сказала Титания. Лорд согласно кивнул и вдруг его желудок издал самый неподходящий звук голодное урчание. Бледность Мертена сменилась краснотой. Взгляд заметался, а Титании стало смешно. Вот он, безразличный ко всем лорд, в первую встречу показавшийся отмороженным психом, а на деле обычный мужчина. Время ужина, сдерживая смех, она повела рукой в сторону стола. Эм, Мертан замешкался, подбирая слова, но Титания и неждала ответа. Не знаю, что вы привыкли есть, но уверяю вас, я готовлю не хуже, чем королевские повара. Мойте руки и возвращайтесь, ванная там. Она указала влево на дверь из светлого дерева, а сама отвернулась к холодильнику, откуда стали вылетать продукты. Мертон вошёл в просторную комнату, где помимо самой ванны располагалась и отдельная душевая кабина. Вода из крана приятно согревала от чего-то заледеневшие пальцы. После разрыва контакта с Фией, Мертон прислушался к собственным ощущениям. Он чувствовал заботу, возможно, лёгкий страх от осознания, что их прикосновения больше не повторятся, и образовавшаяся связь может в любой момент оборваться. Округ Титании прервал размышления, вытерев ладони мягким пушистым полотенцем, он вернулся в кухню и едва не сошел с ума от обилия запахов. "Вам салат с маслом или со сметаной?" спросила Фея, держа в одной руке баночку с белой этикеткой, а в другой желтую бутылку с изображением оливок. "Мас, общий!" он громко чихнул, но не успел извиниться, как девушка засмеялась. "Значит, масло." она полила золотистой жидкостью зеленые листья салата, солеющими среди них дольками помидоров и хрустящими кубиками огурцов. из ящика вылетела деревянная ложка и стала активно перемешивать салат, пока Титания уменьшила огонь под сковородкой с поджаренными ломтиками картофеля и куриными ножками. от обилия дурманящих ароматов у Мертона засосала под ложечкой, а рот наполнился голодной слюной. Впервые он испытывал такой сильный, ни с чем не сравнимый голод. У него дрожали руки, гул кибались в сердце, и если бы он превратился в одного из котов феи, то все непременно крутился бы подле нее, выпрашивая еду. Дверцы шкафчика распахнулись, и со стола исчезло все лишнее. Свои места заняли тарелки и столовые приборы с салфетками, сервировав ужин на две персоны с легким хлопком. Откупорилась бутылка вина с плеском. Оно разлилось по глубоким бокалам, поднимаясь вверх крохотными пузырьками и давая Мертону возможность насладиться новым букетом того самого аромата и вкуса, который он тоже никогда не ощущал, хоть и много раз пил с ирианом. Фея перенесла блюдо на стол, и Мертон попробовал кусочек куриного мяса, такой мягкий и сочный, пропитанный специями. заставивший его вкусовые рецепторы пробудиться и попасть в рай для гурманов. А если бы не присутствие Титании, Мертон, возможно, впервые закричал бы от восторга, но на протяжении всей трапезы они молчали, стуча приборами и глядя в свои тарелки. Когда, кроме грязной посуды, ничего не осталось, да и та переместилась в раковину под моющую щётку, лорд сказал: Благодарю вас. Не сочтите за лесть, но это был лучший ужин в моей жизни. Ничего вкуснее я не ел. Откинувшись на спинку стула, он потягивал вино, чувствуя во рту приятное послевкусие и смотрел, как за окном медленно падает снег. Рада это слышать, Титания расплылась в довольной улыбке. Голод нам больше не страшен, и мы можем продолжать. На стол вернулся каталог и прочие материалы для работы. Судя по всему, она не собирается ложиться спать, и я задержусь здесь до глубокой ночи, подумал Мертон, ничуть не расстроившись. Рядом с феей он был готов трудиться до изнеможения. Потянулись часы совместной работы, в которой лорд начал чувствовать себя попугаем, повторяющим одно и то же об участницах: привлекательные, талантливые, родовитые и прочее. Перечисление открыло для него то, чего он раньше не замечал. Все конкурсантки были действительно хороши, но сравнивая портреты, находящиеся рядом с Титанией, лорд понял, все они простые люди, какими бы невероятными талантами и качествами ни обладали, но ни с одной из них он не почувствует того, что с Феей, нежность её рук, вкус приготовленной еды, бокал вина в её компании. Мертон внимательно наблюдал С каким-то задумчивым взглядом Титания скользит по лицам незнакомых девушек, стараясь разглядеть что-то, видимо, лишь ей одной, помогающая создавать особенные наряды. Так они обсудили и платье для леди Винтер,чей портрет обвязала синяя лента, подчеркнувшая её рыжие волосы и любовь к морю и плаванию. Также свой наряд получила леди Уортон, дама с тусклыми блёклыми волосами, но такими миловидными чертами лица, что назвать её иначе, как маленькой розой, Титания не смогла, наградив меня тюрную девушку красной лентой. Леди Ортон действительно любила эти цветы, а ещё обожала клубнику и всевозможные сладости, постоянно нося с собой в сумочке хрустящее печенье с шоколадной крошкой. Её хобби готовка десертов. И на конкурсе по приготовлению самого умопомрачительного лакомства победила она, хоть и со сломанным каблуком, из-за чего подвернула ногу. Для леди Леты Титания сотворила лёгкое платье из воздушного салатового шифона, украсив лиф россыпью хризолитов, которые должны были подчеркнуть не только её серо-зелёные глаза, но и вырез в форме сердца, открывающий грудь. Она обожает верховую езду, но, к сожалению, в конкурсе танцев Эдивана набрала баллы для прохода в следующий тур. Мэртан провёл ладонью по шифону, наслаждаясь тонкой материей. Мне думается, что её аппетитным формам многие могли бы позавидовать, отметила Титания, внимательно изучая лету. Лекари расхваливали округлость её бёдер, намекали на лёгкое рождение будущих наследников. Вспомнил лорд слова королевского врача. Леди Карлин феядала ярко-синий цвет, но долго сомневалась в правильности выбора, перебирая ленты, прежде чем передумала. Загадочная леди Карлин, не перемолвившаяся ни с кем из участниц лишним словом, вежливая, но не более. Зачастую её можно увидеть сидящей за книгами, а от остальных всегда держится в стороне. "Надеюсь, помочь Титании", поделился своими наблюдениями Мертон. Именно эта деталь подтолкнула Феюкс к менее яркому цвету на тёмный. Причём не просто тёмно-синий, а практически чёрный. У Карлин на портрете были чуть вьющиеся, едва достающие до плеч волосы, тонкие губы, слегка тронутые помадой, глубоко посаженные умные серые глаза в обрамлении редких чёрных ресниц, которым художник, судя по всему, пытался добавить объёма. но девушка не захотела улучшать портрет и ресницы остались нетронутыми коры глаза и же демония титания отдала изумрудную ленту прямоугольное слегка вытянутое лицо прилизанные темнокоричневые почти черные волосы открывали оттопыренные уши с крупными серьгами из белого жемчуга в детами в мочке прямые носы очерченные губы цвета пыльные розы легкий румянец на острых скулах Демона оказалась злапамятной и мстительной девушкой. Слуги поговаривают, что многим из участниц она строит козни, но её ни разу не поймали с поличным. Все её наряды, обувь и украшения хранятся под надёжной охраной, а сама девушка, как заметили некоторые участницы, носит при себе стилет якобы для вскрытия почты, присылаемой на её имя в большим, чем у короля, количестве. Возможно, она обычная интриганка или же шпионка соседнего государства. Никто точно не знает, но слухи ходят разные. А, лорд Мерден, право слово, я вам искренне сочувствую. Титания сделала жалостливое лицо, но в ее глазах сияла насмешка. Собирать о барышнях информацию, выслушивая последние сплетни, как это должно быть утомительно! Она тихонько засмеялась. отмеряя несколько метров нежно-розового шифона для кудрявой леди Рисы. Светловолосая куколка, вечно хлопающая ресницами, и я изобразили в малиновом платье с маленькой птичкой на указательном пальце. А если бы не её несколько курносый и поросячий носик со слишком широкими ноздрями, девушку можно было бы смело назвать дивной прилесницей, пробормотала Титания. кроме как милой или очаровательной, по-другому её никто не называл. После конкурса развлечения короля, в котором участницы должны были подготовить увеселительное представление, дабы развеять трудовые будни его величества, Арнгил поделился со мной и принцем тем, что смеясь, леди Риса едва слышно похрюкивает. Если бы он был не королём, а милым пастушком, а она его разовощёкой хрюшкой, Он бы ни за что не превратил ее в бекон, поданный к королевскому столу. Возможно, именно ее смех заставил Арнкела снизить бал. Хотя представление получилось красочным и очень веселым, но король не хочет видеть рядом с собой жену Хрюшку. Криво улыбнулся Мертон. От этой истории Титания заразительно засмеялась. Ваш король, оказывается, тот еще остряк. Она взглянула на наручные часы и тяжело вздохнула. Ну что-то мы с вами засиделись. Поставив бокал на столик с ноутбуком, Мертон встал с дивана. В таком случае, когда сможем продолжить? Я почти закончил вносить данные о конкурсантках. Не хватает только нескольких портретов. Титания Страдальчиски закатила глаза, сложив руки на груди. То, что вы напечатали, я прочту очень внимательно. Характеристика и внешний облик могут расходиться, и удачного платья не получится. Мы ведь не хотим доставлять лишние хлопоты его величеству, она подмигнула лорду. Хоть бы твой конкурс с треском провалился, король, леди Риса превратиться в настоящую свинку, и ты оседлаешь её, ускакав в закат. Касательно следующей встречи, звоните на мобильный. Сегодня я убедилась, что с техникой у вас всё в полном порядке. Она вручила ему визитку с контактными данными. К серебряным витиеватым буквам шла приписка: После полуночи скидки. Осталась от старой партии, но для вас и это сойдёт, добавила Титания. Мертон, понимающе кивнул и убрал карточку в карман. Я вас понял. Остальные портреты будут доставлены мною лично в ближайшее время. Вы отметили необходимые для работы ткани? Я постараюсь не затягивать с их доставкой. Да, она вручила ему каталог. Рядом с каждым отрезом материи стояла галочка. Только давайте без волания в сницу. Боюсь, как бы ткань не пострадала, не пострадает. Они не отрывали друг от друга взгляда, пока Мёртон не отошёл к двери. Было приятно с вами поработать, госпожа Фея. Он взялся за ручку. Добрости «Да выкать. Меня зовут Титания, поэтому так и быть, разрешаю перейти на ты. Титания, я забыл предупредить. Он поднял взгляд на лавца Снов и мознул по нему пальцем. Действие всех защитных амулетов на меня не распространяется. Для них я пустое место, и они не могут подать своим хозяевам знак о чем-то плохом, как, впрочем, и о хорошем. Он наслаждался ее замешательством, но никак не хотел увидеть страха и гнев, отразившиеся в почерневших глазах феи. Сильный порыв ветра толкнул Мертона в грудь, не успев ничего сказать, он оказался на этаже, а дверь... Захлопнулась прямо перед его носом за щелков множеством замков. До новой встречи, Титания, прошептал он, прижимая каталог к груди.